Глава шестнадцатая Когда они подъехали к дому Магдалены, было темно и очень холодно. Дверь открыл высокий австралиец. Со светлыми волосами до плеч он походил на типичного серфера. Несмотря на холод, он был одет в шорты и футболку. Под затуманенному взгляду казалось, что он только что проснулся. «Здравствуй. Мы коллеги Магдалены», — представилась Кейт. Они оба показали ему свои университетские удостоверения. «Сожалеем о том, что случилось, мы здесь, чтобы позаботиться о ее научных исследовательских работах и книгах». Кейт понимала, что переступает черту, но они всего лишь искали подробности о людях, с которыми Магдалена обсуждала «Туманного призрака». «Да, все так волнительно. Магдалена очень милая девушка. Полиция только что была здесь», — сообщил парень. Вы тоже из полиции? Нет. Мы работаем с Магдаленой в университете», — ответила Кейт. Хорошо, извините, я не надел свои контактные линзы. Приехала полиция и забрала кучу ее вещей. Вы знаете, как их зовут? Поинтересовался Тристан. Они представились, но я не запомнил. Приходил азиатского вида парень, довольно симпатичный. Как вас зовут? Лем. Что именно они забрали? — спросила Кейт. — Ее ноутбук, учебники, исследовательские работы, даже взяли какую-то одежду, потому что половина гардероба пустая. Да и у нее было немного вещей. — Они на подпись вам что-нибудь давали? Он покачал головой. Помахали своими удостоверениями и через полчаса свалили. — Вы правда считаете, что ее похитили? — спросил он. — Никто не знает. Не показалось ли вам, что перед поездкой она вела себя странно? Задала вопрос Кей. Я ее не видел. Все в воскресенье провалялся в постели до самого вечера. Только слышал, как она катила по коридору свой мотороллер. Вроде рано утром. А наша другая соседка Алиса уехала на пару дней. Я не очень хорошо знаю Магдалену, так как живем каждой своей жизнью, но мы с ней ладили. Я очень надеюсь, что с ней все в порядке. Думаете, это какой-нибудь псих? Можно зайти посмотреть? «Забрали ли курсовые работы студентов?» — спросила Кейт, чувствуя себя неловко из-за лжи. «Конечно, валяйте!» — ответил он и отошел от двери, пропуская гостей. «Я пойду в душ. Только закройте дверь, когда будете уходить». Комната Магдалены была большой и выходила окнами на море и Терлоу Бэй. В комнате стояла двуспальная кровать, шкаф и письменный стол с полками. Зарядное устройство для ноутбука все еще лежало на столе, а книжные полки пустовали. Кейт заметила полоску пыли на том месте, где стояли книги. Может ли полиция забирать вещи пропавшего человека? спросил Тристан. Да, они могут брать вещи, если они необходимы для доказательства. Но нужно все записывать, объяснила Кейт. Похоже, Генрико просто зашел, помахал удостоверением и утащил все, что посчитал нужным. «Зачем им понадобилось забирать ее книги?» — спросил Тристан. «Мы не знаем точно, что было на этих полках. Они могли забрать личные документы, дневники, ноутбук», — сказала Кейт, чувствуя, как сжимается сердце от того, что не оставили никакой личной информации. Они спустились вниз, и Кейт заглянула в гостиную. Мебели никакой не было, только большой телевизор и шесть кресел-мешков. Они решили взглянуть на кухню. «Здесь так чисто!» «Даже на плите», — заметил Трестан. Кейт смерила его взглядом. «Я сейчас не по вопросу расследований. Просто бросилась в глаза». Внимание Кейт привел холодильник. Он был обвешан магнитами и меню доставок еды. Среди всего этого висела записка с двумя именами и номерами телефонов. Первое имя было Барри Льюис, второе — Керстин Ювит. Кейт фотографировала записку на телефон, а потом набрала в гугле Барри Льюис. «Ладно, я думаю, это наш местный фермер», — сказала Кейт, показывая результаты поиска. Вышло четыре записи, и третий про владельца фермы «Фервью» на окраине Дартмора. Керстин Ювит, довольно распространенное имя. «Семнадцать профилей в Фейсбуке и множество результатов в Гугле», — сообщил Тристан, копаясь в своем телефоне. Они услышали, как открылась дверь ванной, и Кейт подошла к лестнице. «Эй, Лем!» Он выглянул за перил. Его длинные волосы были мокрыми, наготу прикрывало только полотенце вокруг талии. «Да?» «Извините, а Магдалена что-нибудь упоминала о женщине по имени Керстин Ньювит?» «Не-а», Трестан Тристан приблизился к Кейт и поднял взгляд. «А как насчет исследования местных мифов и легенд?» — спросила Кейт. «Да, она нервничала из-за встречи с этим местным парнем, фермером, который нашел странный отпечаток лапы». «Барри Льюис?» — спросил Тристан. «Да, они встретились, а потом пошли в паб, и она позвонила мне сообщить, что нормально добралась. Она сказала, что в пабе было полно всяких чудиков». «Когда это было?» «Первая неделя октября. Я предложил ее встретить, но она позже позвонила из паба и сказала, что все было круто, и потом вернулась домой. В тот раз его лицо вытянулось от осознания действительности. Лем... А «Вы помните название паба?» — спросила Кейт. Он провел пальцами по мокрым волосам. «Что-то старинное, старый... Нет, Дикий дуб возле Чакфорда». «Спасибо. Вот мой номер телефона на случай, если что-нибудь еще вспомните», — сказала Кейт, накорябав цифры на клочке бумаги и поднявшись по лестнице. Леом наклонился и взял записку. «Разве я не должен позвонить в полицию, если вспомню что-нибудь важное?» поинтересовался Лем. «Мы просто беспокоимся за Магдалену». «Коллеги переживают», — добавил Тристан. «Полиция интересовалась вашим алиби?» — спросила Кейт. «Да. В воскресенье и понедельник у меня гостил один парень. Он поручился за меня», — смущенно улыбнулся он. Когда они вышли на улицу, с моря дул сильный ветер. Кейт посмотрел на часы. «Черт, у меня встреча анонимных алкоголиков через десять минут». а потом по скайпу связываюсь с Джейком. Могу я тебе перезвонить попозже?» «Конечно», — ответил Тристан. «Ты в порядке? Не переживай насчет полиции». Тристан кивнул, но Кейт показалось, что он все еще нервничает. «Я много раз сталкивалась с такими полицейскими, как Генрико. Они строят из себя матчи, чтобы компенсировать свою посредственность в работе. Ты же не имеешь никакого отношения к исчезновению Магдалены». «Хочешь, я подброшу тебя до дома?» «Нет, спасибо. Я прогуляюсь тут недалеко. Мне нужно подышать свежим воздухом», — сказал он. «Ладно, я позвоню попозже насчет этих имен». Кейт села в машину и наблюдала, как Тристан дошел до конца дороги и свернул к набережной. Выглядел он не очень, весь сгорбился и замкнулся в себе. Стоит приглядеть за ним. Она завела машину и отправилась навстречу.